Часть вторая. Сейчас он смотрел на него с любопытством, граничащим с восхищением. «Вы знаете подноготную всех обитателей Монмартра? Со временем информация накапливается. Вы ведете досье?» «Нет, держу все в голове. Ведь я ничем больше не занимаюсь. Меня ничто другое не интересует». Мегре встал и открыл дверь в кабинет инспекторов. «Можно тебя на минутку, жан -Вье? И когда тот вошел, спросил, «Полагаю, вы знакомы?» Мужчины пожали друг другу руки. «Мы сейчас довольно долго говорили с инспектором Луи о деле по убийству Марсиа. У тебя есть что-нибудь новенькое?» «Я только что выяснил. Около часа ночи на улице Жуно остановилась красная машина. Наши люди, конечно, продолжат расследование» но инспектор Луис знает многих действующих лиц и будет работать по своей линии и держать нас в курсе своих дел. Кстати, ты знаешь братьев Мори? Одно время мы подозревали, что они стоят во главе гангстерской шайки, грабящей замки. За ними по-прежнему следят? От случая к случаю. Следят главным образом за их перемещением. Джо тот помоложе, часто бывает в Кавайоне и по соседству покупает несезонные фрукты и овощи. Начиная с сегодняшнего дня, установишь за ними круглосуточную слежку. За обоими? Да, за обоими. Это по поводу замков? Нет. На этот раз дело идет об убийстве. Убийстве Мариса Марсиа. Жанвье невольно взглянул на своего коллегу из девятого округа. «Было очевидно, что он не совсем доволен вмешательством инспектора Луи в это дело. «Еще за кем-нибудь установить слежку?» «За вдовой. Вы думаете...» «Я ничего не думаю. Ты знаешь, я ищу. Мы все ищем». Он пожал руку инспектору Луи. «Вы возвращаетесь на Монмартер? «Да». «У вас есть машина?» «Нет». «Я тоже еду туда». «Я вас довезу. Жанвье, поедем со мной». Жанвье вел машину. Рядом с ним Мегре курил трубку, а на заднем сиденье расположился Луик, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он всегда мечтал работать непосредственно на уголовную полицию, и задание, порученное ему, расценивал как повышение. Когда подъехали к улице нотр Дам де жан Жанвье спросил, «Куда ехать?» Дальше. На улицу болю. К Марису Марсиа? Да. Где вас высадить? Спросил Мэгреу Луи. Где угодно. Мне отсюда недалеко до дома. В таком случае остановимся здесь. Вы знаете, где меня найти? Мой номер телефона указан в справочнике. Благодарю вас. Он неуклюже вышел из машины и пошел по тротуару ровным, неторопливым шагом. Через несколько минут... Мэгрэ и Жанье уже звонили в дверь бывшего частного особняка. Дверем открыла консьержка, красивая женщина лет сорока. Она оглядела их через застекленную дверь. Комиссар вошел первым. «Привезли тело?» «Еще нет, но служащую бюро похоронных процессий уже наверху. Думаю, покойного привезут к концу дня. Я хочу представить вам инспектора Жанье. Он тоже ведет это дело». Сколько лет мадам Марсиа живет в этом доме? С тех пор, как они поженились. Должно быть свыше четырех лет. У них часто бывали гости? Почти никогда. Вам ведь известно, что месье Марсиан не возвращался домой раньше трех-четырех ночи. Он все утро спал, потом завтракал, отдыхал, потом ему делали массаж. Обедал он дома? Редко, чаще всего у себя в ресторане. Вместе с женой? Нет, мне кажется, он не любил, чтобы она ходила к нему в ресторан. Почему? Наверное, опасался нежелательного знакомства. Не забывайте, что ему было за 60, а ей нет 30. Что она делала дома? Отдавала распоряжение кухарке, горничной. Иногда ходила к фаншону или в другие роскошные магазины, чтобы купить то, что не продается в нашем квартале. Раз или два в неделю ходила к парикмахеру. В центре? Кажется, на улице Костельон, А по вечерам? Читала, смотрела телевизор, перед сном минут на десять выводила собачку. А в кино ходила? Возможно. Раз или два в неделю отсутствовала весь вечер. А к ней никто не приходил? Никто. Благодарю вас. Она наверху? «Да, у нее портной». Они не стали вызывать лифт, а поднялись и позвонили в дверь второго этажа. Открыла им молодая горничная с огромным бюстом. «Что вам угодно?» «Мы к мадам Марсиа». «Мадам Марсиа занята». «Мы подождем». «Что передать?» «Уголовная полиция». «Одну минутку». Она оставила их в холле, а сама скрылась в глубине квартиры. Дверь в гостиную была открыта. Оттуда уже вынесли мебель в стиле Людовика 15, исчез и большой китайский ковер. А рабочие, взобравшись на стремянки, обтягивали стены черной материей Приготовления шли с размахом. Гостиная была превращена в часовню. Вероятно, портнова пригласили, чтобы заказать траурную одежду. Пройдите, пожалуйста, со мной. Она провела их в кабинет или библиотеку от пола до потолка, уставленную стеллажами. Все книги были в тесненных переплетах. Наверняка мсье Марис их не читал. Мягкие, удобные кресла. Тут же стоял маленький бар. Внутри, должно быть, находился холодильник. Письменный стол, обитый красным сукном, был совершенно пустым. Мебель кабинета была выдержана в английском стиле. В специальной шкатулке красного дерева, инкрустированной слоновой костью, вероятно, лежали дорогие гаванские сигары. Интересно, стояла ли здесь эта мебель и все остальное, когда Лина появилась в доме? Или, может быть, именно она придала квартире определенный стиль? Письменный стол, за которым почти не работали, пробормотал Мегре, обращаясь к Жанвье. «Если бы ты видел мебель в гостиной...» «Как будто музей! Скоро ее превратят в самую настоящую часовню!» Послышались шаги, и они замолчали. На ней было очень скромное платье из черного матового шелка, а на пальце бриллиантовое кольцо, которое она, по-видимому, никогда не снимала. Она на мгновение остановилась в дверях, и на лице у нее выразилось удивление. Взгляд ее переходил с Мегре на Жанье. Возможно, ее удивило, что вместо одного человека она увидела двоих, что она подумала. Быть может, этот визит показался ей более официальным, чем предыдущий? Инспектор Жанвье, один из моих основных сотрудников, она слегка кивнула. Извините меня, но я очень занята. Уверяю вас, мы тоже, и отнимаем у вас времени ради собственного удовольствия. Они все трое стояли, так как хозяйка не предлагала им сесть. Но Магре сделал это без приглашения. «Это долгий разговор?» «Думаю, что нет. Вы могли вчера спросить все, что вас интересует. Я была с вами откровенна. Его привезут сюда к семи часам». Комиссар сделал вид, что не слышит. Осматривая комнату оценивающим взглядом, он спросил. «Когда вы поселились в квартире 4 года назад, вся эта мебель уже стояла здесь?» «Не четыре, а пять», — поправила она. «Мы были женаты 5 лет». «А мебель?» «Она была куплена при мне. До этого стояла другая». «Полагаю, менее роскошная». «Другого типа». «Кому из вас двоих пришла мысль сменить мебель?» «Моему мужу». Он не хотел, чтобы я жила в той же обстановке, что и его первая жена. Я у вас не спросил, подлинное ли все это. Вчера я любовался мебелью в гостиной. «Все это подлинное», — сухо ответила она. «Вы покупали мебель вместе?» «Нет, он предпочитал сам ходить по антикварным магазинам, чтобы приготовить мне сюрприз. Но я не понимаю, какое отношение эта мебель...» «Вероятно, это никак не связано со смертью вашего мужа. Но мы из опыта знаем, что когда совершено убийство, важна любая деталь. Ваш муж был очень богат. Я никогда не говорила с ним о деньгах. Я только знаю, что дела в ресторане шли весьма успешно, и он потратил немало усилий, чтобы так продолжалось и дальше. Он был очень влюблен. С чего вы это взяли?» Никто не станет создавать подобную декорацию ради женщину, к которой равнодушен. Он меня любил. Бьюсь об заклад, что брак был заключен с условием общности и имущества. Но это же естественно, разве нет? Когда состоятся похороны? Послезавтра. В церкви Нотр-Дам-де-Ларет. Затем, после отпевания, его перевезут в бандоль. «У нас там вилла, и похоронят на местном кладбище». «Вы поедете в бандоль «Конечно». «Друзья тоже поедут?» «Нет, не знаю. Это от меня не зависит». «Еще один вопрос. Что будет с рестораном?» «Он будет работать, за исключением дня похорон». «Кто будет теперь им заниматься?» Она мгновение колебалась. «Я», — произнесла она наконец. «Вы полагаете, что у вас хватит опыта?» «Персонал так долго работал с моим мужем, что ресторан смог бы функционировать самостоятельно. Вам придется полностью изменить образ жизни». Магре понимал, что ее раздражают эти на первый взгляд ничего не значащие вопросы, но он продолжал задавать их с наивно-простодушным видом. «Поскольку я не нарушаю законы, мой образ жизни никого не касается, не так ли?» «Это я рассуждаю вслух. Здесь вы живете почти затворницей. Проводите вечера в одиночестве. Никто не запрещал мне выходить?» «Знаю. Иногда выходили в кино. Но у вас нет ни приятелей, ни подруг». Вошла горничная и в нерешительности остановилась. Рабочие спрашивают, есть ли у нас какие-нибудь зеленые растения, иначе комната выглядит пустой. «Покажите им растения на террасе». Затем обратилась к Мегре. «Вы видите, мое присутствие необходимо. Ваша настойчивость меня неприятно поражает. Тем более, что, как вы дали мне понять вчера, вы с симпатией относились к моему мужу. Постараюсь беспокоить вас как можно реже. Предупреждаю, что я решила больше вас не принимать. Сожалею, так как в этом случае буду вынужден вызывать вас на набережную Орфевр». «Ваш муж раньше часто там бывал, до того, как стал хозяином сардины. В те времена и виллы в бандоле у него тоже не было. Вам непременно хотелось напомнить мне об этих неприятных вещах?» «Нет. В отличие от вас, он имел добрых друзей. Интересно, знаете ли вы кого-нибудь из них? Может быть, они приезжали к нему летом в бандоль? Например, братья Мури?» «Если она и вздрогнула...» то так незаметно, что он не мог быть в этом абсолютно уверен. А я должна была их знать? Я задаю вопрос. Их двое. Манюэль и Джо. У них контора по импорту фруктов на улице Дюкер. Я не знаю ни того, ни другого. Они часто ужинали в Сардине, куда я даже не заглядываю. И последний вопрос. Вы останетесь жить одна в этой огромной квартире? Муж всегда просил меня об этом. Он также хотел, чтобы я сохранила ресторан и виллу в бандоле. Он ждал, что с ним может такое случиться? Конечно, нет. Но он носил в кармане оружие. Только тогда, когда при нем были деньги. Все, кто регулярно носит крупные суммы, вооружены. Кстати, где он хранил деньги дома? в сейфе. А где он находится? За этим полотном Делакруа, налево от камина. Вы знаете шифр? Нет. Придется пригласить специалиста из фирмы, где их производят. Благодарю вас. Она поднялась и чувствовалась, что она все время находится в напряжении. Казалось, теперь она мысленно прокручивала в голове вопросы, которые задал ей комиссар к чему в конечном счете все они вели. Мэгре сам затруднился бы на это ответить. Он все время испытывал какую-то неловкость. Что-то ему не нравилось. Когда они с Жанье вышли на улицу Балю, солнце стояло еще высоко и сильно припекало. «Вам не кажется, шеф, что она знает больше, чем говорит?» «Могу дать голову на отсечение. Вы думаете, что она могла бы быть...» «Ну, скажем, соучастницей?» «В этом я пока не уверен. Но дело это куда более запутано, чем ей хотелось внушить нам». «Куда поедем?» «На улицу Фонтен». В этот час посетителей в ресторане не было, и два официанта уже накрывали столики к ужину. Фредди Бармен протирал бутылки и ставил их на полку. Комиссар направился прямо к нему. «Где Камита?» «Он отдыхает в кабинете патрона». «Уже? Что вы имеете в виду? Месье Марсия еще не похоронили, а он уже делает то, что ему заблагорассудится. Вы ошибаетесь. И при жизни месье Мариса у Рауля была привычка посидеть часок с закрытыми глазами в одном из кресел кабинета. Вы знаете, что похороны состоятся послезавтра?» «Нет, мне еще не сообщили». Ресторан будет закрыт, чтобы все служащие могли присутствовать. Так всегда делают в подобных случаях. Затем тело отвезут и похоронят Бандоле. Меня это не удивляет. Шеф родился в деревне где-то между Марселем и Тулоном. И каждый год закрывал ресторан на месяц, чтобы отдохнуть на своей вилле в Бандоле. «Как вы думаете, что станет с рестораном?» «Мне все равно». «Обязательно найдется человек, который будет им управлять, ведь это золотое дно. Отныне у вас будет не хозяин, а хозяйка». Кроме шуток, мадам Марсия решила занять место своего мужа. Фредди скривился, но потом бросил. «В конце концов, это ее личное дело. Вы ее знаете?» «С тех пор, как она стала выступать в Табарене, Я работал там два года, перед тем, как перейти в Сардину». Она выступала как танцовщица. «Что вы о ней думаете?» «У меня редко выпадал случай поговорить с ней. Иногда она заходила в бар. Вот и все. Мне казалось, что она важничает. Здесь, на Монмартре, мы привыкли к приветливым девушкам. И все-таки в ней есть природный шик. Этого у нее не отнимешь. Наверное, она из порядочной семьи. Я не удивлюсь, если она получила хорошее образование». «Братья Мори, по-прежнему часто заходят в ресторан ужинать?» Фредди не почувствовал в этом вопросе подвоха. «Время от времени. Нерегулярно. Знаете, импорт фруктов такое дело, что приходится вставать ни свет ни заря. Они всегда ходили в приятелях патрона?» «Нет». Мсье Марис подсаживался на минутку к их столику, как и к другим завсегдатаям. Случалось, он угощал их лучшим коньяком из своих запасов. Но мадам Марсия никогда не приходила. Никогда. Вы не знаете, почему? Полагаю, потому что месье Марис был ревнив. Она очень хороша собой. Многие любят женщин такого типа. К тому же между ними было больше 30 лет разницы. Он посмотрел вглубь зала. А вот и Рауль. Снова на своем посту. Мэтр Дотель уже их заметил. Он подошел и подал руку Мегре, а потом Жанье. «Вы пришли ко мне?» «Мы хотели увидеть вас, но на то нет особой причины. Я уже сказал Фредди, что панихида состоится послезавтра в церкви ноттердам де Ларет. Значит, закроем ресторан. Было бы разумнее предупредить меня раньше, ведь теперь на мне лежит вся ответственность за дело. Я здесь работаю уже 16 лет». А она...» Он замолчал в смущении. У него едва не вырвалось. А она спала с ним не больше пяти лет. «Вы знаете, кто сменит в ресторане месье Марсиа? По вашему тону я уже догадываюсь. Впрочем, я уже думал об этом вчера. Разумеется, она...» «Да, она. А вы с ней знакомы?» «Я видел ее в бандоле». Хозяин знал, что я отдыхаю на Лазурном берегу и пригласил меня поужинать с ними на вилле. В таком доме приятно доживать свой век. Вилла не очень большая, не очень помпезная, но настоящая, добротная. Я сам тоже с юга, немного разбираюсь в старинной провансальской мебели. Такую, как у месье Мариса я встречал редко. Он повернулся к Фредди. «Ты еще не обслужил этих господ? Что будете пить?» «Пиво». «Мне тоже», — смущенно сказал Жанвье. И комитта вздохнул. «Да, забавная ситуация. Патрон женщина. Заведение будет похоже на бордель. Некоторые клиенты наверняка будут чувствовать себя в привычной обстановке. Вы ведь знаете, здесь бывают и министры, и художники, и режиссеры». И даже банкиры, адвокаты, врачи, не считая, как вы сейчас заметили, уголовников в прошлом. «Братья Мори приходят сюда по-прежнему?» Он немного помедлил с ответом. «Время от времени. Что касается меня, я их всегда недолюбливал. Особенно Манюэля. Этот тип не прочь пустить пыль в глаза. У него сногсшибательные машины. Поглядеть на него, так с виду он богат, как крест. А ведь делами по импорту заправляет братец Джо. Мануэль даже не показывается в конторе на улице Дюкер. И большую часть времени проводит в Давиле, в Туке или еще где-нибудь. С женщинами? Ну, в них-то у него недостатка нет. Ведь он красивый парень. Но все так, мимолетом, ничего серьезного. Впрочем, это не мое дело. Мне кажется, хозяин неплохо к нему относился меня удивляет одно месье марис судя по всему очень любил жену и ревновал ее он оставлял ее дома только с кухаркой и горничной но если я правильно понял кассиршу по ее словам он даже не утруждал себя и не звонил ей хотя бы пожелать спокойной ночи ну но уж вовсе нет что вы имеете в виду выходит кассирша соврала нет не соврала Но ведь ей известно не больше, чем мне. Хозяин часто сидел у себя в кабинете, и телефон был переключен к нему. И тогда он мог звонить кому угодно. Часто так бывало. У раза два за вечер. Вы думаете, что он звонил жене? Наверное, у него были и другие дела, но ей он тоже мог звонить. А если ее не было дома? Матродотель молча посмотрел на комиссара. «Надо полагать, этого никогда не случалось», — произнес он после недолгой, но достаточно красноречивой паузы. Кассирша уселась за маленькой конторкой и стала готовить кассу. «Вы позволите мне сказать ей пару слов?» «Здесь командуете вы, комиссар». И поскольку Мегре собирался уплатить за два пива, добавил, «Это за счет ресторана». «Добрый вечер, мадмуазель». «Добрый вечер, господин комиссар». «Вчера вечером...» Или, вернее, сегодня рано утром, вы мне сказали, что месье Марис редко просил вас соединить его по телефону. Именно так. Однако же почти каждый вечер он звонил жене. Этого я не знаю. Случалось, что он переключал телефон к себе в кабинет. Тогда мне было неизвестно, кому он звонил. Это было всегда в определенное время. не раньше одиннадцати, чаще за полночь, около половины первого». «Он не звонил в другие города?» «Время от времени. Я это знаю по телефонным счетам. Оплачивать их — моя обязанность». «Он звонил всегда в один и тот же город?» «Нет. Чаще всего в маленькую деревню, которую я с трудом нашла на карте. Эгланд на Оазе». «Вы знаете, что у вас скоро место хозяина будет хозяйка?» «Я так и предполагала». «Что вы думали по этому поводу?» «Это все малоприятно. Впрочем, поживем-увидим». Теперь в баре расположились двое клиентов, а Мегрэ с уселись в машину. «На набережную, шеф?» «Может быть, мне поехать домой?» «Что-то я разленился. Страшно утомительно задавать вопросы, толком не зная зачем. Вы считаете, что убийство Мариса было преднамеренным?» «Нет». «Или же это одно из самых странных преступлений, с которыми мне доводилось столкнуться?» «Вы все время упоминаете братьев Мури?» «Они давно у меня на подозрении, и я неспроста говорил о мебели к великому удивлению мадам Марсиа. Морис был человеком примитивным, без всякого художественного вкуса, и вот постепенно он пополнял свой интерьер антикварной мебелью». Настоящими музейными экспонатами. Ограбление замков? Весьма возможно. Во всяком случае, во всем чувствуется безупречный вкус. Я собираюсь пригласить эксперта для осмотра квартиры. Если вся эта мебель и предметы обстановки куплены у антикваров, где-то должны быть счета. Вы думаете, что Лина Марсиа в курсе дела? За это я не поручусь. Как, впрочем, и за обратное. Уж слишком настойчиво она повторяла, что никогда не ходила вместе с мужем покупать мебель. Они попали в час пик, на улицах были пробки. И добраться до бульвара Ришар-Ленуар они смогли только за 45 минут. «До завтра, Жанвье! «До завтра, шеф!» Перед тем, как подняться по лестнице, Мегре вытер под лба. «Кто-то звонил тебе трижды, но не захотел оставить свой номер телефона!» Он обещал позвонить позднее. «Мужчина или женщина?» «Я не разобрала. Он повторял, что дело очень важное, что речь идет о жизни на важном деле». Глава третья. Только около девяти часов зазвонил телефон, и Мегре бросился к аппарату, по дороге выключив телевизор. «Алло! Алло! Комиссар Мегре?» Наконец он услышал тот самый пресловутый голос. «Вы меня не знаете, но я вас знаю. Я видел вас сегодня днем, когда вы навещали Лину Марсиа, и позже, когда шли в Сардину». Комиссару уже говорили, что этот голос мог принадлежать и мужчине, и женщине. Мегре бы сказал, что это говорил подросток, который кривляется, и ему пришло на ум странное, ничего не значащее слово «щелкунчик». Голос становился то визгливым, то совсем низким. «Кто вы?» «Мое имя вам ничего не скажет?» «Инспектору Луиану тоже неизвестно, хотя я звоню ему уже много лет подряд и довольно часто. Я пытался поймать его сегодня, но его нет ни дома, ни на работе. Тогда я решил обратиться прямо к вам. Скажите, когда вы его арестуете?» «Кого?» «Вы знаете не хуже меня». «Мури. Мануэля Мури. Я имею в виду старшего». Мегре услышал, как провалилась монета. Незнакомец звонил из автомата. «Это не терпит отлагательств, господин комиссар. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я сразу заметил, что ваш инспектор на хвосте у братьев Мари. Мори профессионалы, и наверняка заметили тоже. Значит, они догадались, что кто-то на них стукнул». А они меня знают и поймут, что это моих рук дело. Прошу вас, арестуйте хотя бы Манюэля. Из них двоих он опаснее. Это он стрелял в месье Мориса». «Почему?» На другом конце провода вдруг наступила тишина. И Мегре нахмурил брови. Ждал он довольно долго, но телефон по-прежнему молчал. Звука опускаемых монет слышно не было, а только зловещее безмолвие». «Он хотя бы назвал себя?» — спросила мадам Мегре. «Нет. Он многое знает, и это для него опасно». Наконец Мегре лег спать, мрачный, встревоженный. Он был бессилен защитить человека, не зная ни как его зовут, ни как он выглядит. Когда он на следующее утро пришел на набережной арфевр, было уже довольно жарко. Первым, кого он заметил, был инспектор Луи, который ждал его, сидя на одной из скамеек в длинном коридоре. «Вы ко мне?» «Да, господин дивизионный комиссар. Есть новости о вашем добровольном осведомителе?» «Да. Он звонил мне за полночь. Он прервал разговор с вами, потому что увидел через стекло кабины кого-то из знакомых, кому не хотел попасть на глаза». Он мне сказал, что пока братья Мори будут на свободе, он больше не появится и на время исчезнет. Вы вправду считаете, что ему угрожает опасность? Конечно. Иначе бы он об этом не говорил. Какие слухи ходят на Монмартре? Говорят, что кто-то из них, то ли Мануэль, то ли месье Марис, сводил счеты. Оба были вооружены. Вероятно, Мори оказался проворнее. А причина преступления... Когда я пытался завести разговор на эту тему, мне в ответ только улыбались и молчали. «Вы считаете, что Мари был любовником Лины Марсиа? Я об этом думал. В этом случае она рисковала не только безбедной жизнью, но, вероятно, и головой. Вы проходили сегодня по улице Баллю?» «Да. На дверях уже висят черные драпировки. У дома толпятся люди. Входят и выходят. «Кто они? Вы их узнали?» «Кого там только нет. Мелкие торговцы, владельцы ресторанов, девицы из ночных кабаре, сутенеры». «Мне бы стоило взглянуть самому». Комиссар вызвал жан и велел готовить машину. «Поедемте со мной, месье Луи. Вы знаете этих людей лучше, чем я». Возле дома Марсиана, улице Балюс, собрались небольшие группы людей словно похороны были назначены на сегодня. Драматическая смерть месье Мариса была событием дня для всего Монмартра, и об этом говорили шепотом. «Войдем!» Они поднялись на второй этаж. На лестнице царила тишина. Дверь в квартиру была приоткрыта. В холле пахло восковыми свечами и хризантемами. Цветов и венков принесли столько, что их некуда было класть. И теперь уже не понадобились бы зеленые растения, чтобы просторная гостиная не выглядела пустой. Лина стояла у дверей в глубоком трауре, склоняя голову перед каждым посетителем и пожимая протянутые руки. Лицо ее казалось застывшим, непроницаемым. Увидев Мэгре, она состроила недовольную гримасу, словно желая упрекнуть его за приход и неуважение к покойному». «Примите самые искренние соболезнования», — пробормотал он. «Только этим и занимаюсь». Гроб еще не закрыли. Марис Марсиа лежал в парадном костюме со спокойным лицом и, казалось, даже с ироничной улыбкой на губах. В гостиной, обтянутой черной материей, горела дюжина свечей и во всем доме пахло воском. Посетители на минуту подходили к гробу и склоняли головы перед покойником» одетым, как для торжественной церемонии. «Вы кого-нибудь узнаете?» — прошептал Магре. «Одного из двух сутенеров. А вот хозяин Сан-Джен с женой. Она совладелица заведения. Вы думаете, так может продолжаться целый день?» «Наверняка. А завтра в церкви нотр дам де Ларет будет слишком тесно, чтобы...» Они задержались вместе с другими прохожими на противоположном тротуаре, чтобы посмотреть, как входят и выходят посетители. Вот они. На углу улицы остановился Красный Ягуар. И из него вышли двое еще очень молодых людей. Оба элегантные, видные парни с презрительным взглядом. Их здесь знали, и им это было прекрасно известно. Они шли посредине улицы, приветствуя многочисленных знакомых. Когда старший заметил Мегре, он минуту колебался, а потом направился прямо к нему. «Вы причиняете много неудобств, комиссар. Мне и моему брату, устраивая за нами слежку. Чтобы вам сэкономить на агентах, могу дать подробный отчет о своем времяпрепровождении. Сегодня днем, например, мы с Джо находились на улице Дюкер. Получали большие партии товара. Завтра после панихиды я поеду в бандоль. «Ну а вы, Луи, можете продолжать шарить по всем углам и слушать сплетни. Марсиа стоил большего». Явно довольный собой, он повернулся к брату, и они вошли в дом. «Теперь вы смогли убедиться сами, что это за тип», — пробормотал инспектор Луи. «Хищник с острыми зубами, который считает себя умнее всех остальных. Я хотел бы расспросить его консьержку. Она работает только днем. Ночью ее замещает муж». Он спит в Привратницкой на раскладушке. Его зовут Виктор, и его очень хорошо знают в этом квартале. Это отпетый пьяница. Весь день он только и делает, что пьет то в одном бестро, то в другом. А можно его найти? Попробуем. Начнем с улицы Ля Брюьеры площади Сент-Джордж. В каждом бестро инспектор Луи выпивал стакан виши с клубничным сиропом. А Мегре за все время выпил лишь две кружки пива. «Вы не видели Виктора? Он ушел полчаса назад и, наверное, вернется, потому что еще мало выпил». Когда мы, Грей, инспектор обнаружили наконец Виктора в шестом по счету бестро, он уже здорово набрался. «Смотрите, инспектор Луи, бутылочку виши инспектору, а вы толстяк!» Это был подонок, какие ютятся под каждым мостом. Рубаха была расстегнута на груди, оторванный карман висел на нитке. «Бьюсь об заклад, вы ко мне. А это что за тип? Врач? Зачем вам врач?» «Это уже не первый раз. Они пытаются запрятать меня подальше. А ведь я никого даже пальцем не тронул». Это рассмешило его самого. «Это комиссар Мегре. Я уже где-то слышал это имя. А зачем я ему понадобился? Вы спите в Привратницкой по ночам?» «Да». С тех пор, как жена заболела, и врач велел ей побольше отдыхать. Сколько жильцов в доме? А я их никогда не считал. По две квартиры на каждом этаже и в среднем по три человека в квартире. Считайте сами. Я уже давно не в ладах с арифметикой. Вы хорошо знаете Манюэля Мари? Это мой приятель. Да ну. Правда. Иногда, когда возвращается, он приносит мне бутылку. «Другим и в голову не придет, что мне хочется промочить горло. Обычно он поздно возвращается. Смотря что вы считаете поздно, дай-ка мне еще этого, Гастон». Струйка красного вина потекла по его небритому подбородку. «В полночь? Что в полночь? Он возвращается в полночь? Или в пять утра? По-разному. Когда к нему приходила его подружка...» «Вы хотите сказать, что он возвращался домой с женщинами?» «Нет, месье, не с женщинами. С женщиной». «С одной и той же?» «Да, с одной и той же. Вот именно». «Высокая?» «Не такая высокая, как он, но повыше меня». «Худая? Блондинка?» «А почему бы и нет? Она оставалась у него на всю ночь?» «Вовсе нет, не угадали». Она проводила с ним не больше одного-двух часов. «Вы знаете, как ее зовут?» «Я не из полиции. А вы-то хоть знаете мое имя?» «Виктор». «Виктор, а дальше? Вы думаете, у меня нет фамилии, как у всех людей?» «Так вот, моя фамилия Макуле, как у моего отца и у матери. А родился я возле Арра. Что вы на это скажете?» «Он приносил вам бутылку, когда приходил с ней?» «Постойте, я об этом не думал. Похоже, что так. По крайней мере, в последний раз...» «Когда она была в последний раз? Вчера?» «Вчера. Нет, позавчера. Я иногда путаю, потому что у меня все дни и ночи одинаковы. Это было в ту ночь, когда жильцы второго этажа, как они говорят, устраивали прием. Потолок надо мной ходил ходуном, и без конца хлопали бутылки с шампанским». «На каком этаже живет Маюэль Мари?» «На четвертом. У него, поверьте мне, прекрасная квартира, а мебель он покупал не на распродаже, не по дешевке. Например, спальня у него обтянута желтым шелком. Что вы на это скажете?» «Они приехали вместе? Он всегда приходит вместе с ней. Не знаю, может быть, боится, что кто-нибудь ее свистнет. «Никто не приходил в ту ночь, когда Мария и его подружка были наверху». «Дайте вспомнить. Черт побери, когда работаешь мозгами, прям в горле пересыхает. Угостили бы бутылочкой». Мегры сделал знак хозяину в голубом фартуке принести вина. «Знаете, ведь я не замечаю людей, которые проходят. Они звонят, а я даже не всегда до конца просыпаюсь. Это, конечно, не надо рассказывать управляющему домом». Он и без того порядочная сволочь. Так вот, когда жильцы проходят мимо застекленной двери, они называют свое имя. В ту ночь какой-то тип, он был... Он был один, это точно. Назвался Мури. А я и подумал, вот странно. Ведь он уже недавно проходил со своей дамочкой. Правда, он мог выйти купить бутылку. Или это был не он, а его брат. Их двое. «Вы знаете, что их двое?» Он набрал кот и поднялся наверх. «По лестнице или на лифте?» «Вот этого я не знаю. Я снова заснул. Вы не видели, как он выходил?» «Когда выходят, можно открыть дверь изнутри». Никто не выходил, не хлопал дверью. «Как это не выходил?» «Компания, которая кутила на втором этаже. Они все были в стельку пьяные». «Даже женщины орали на лестнице во все горло. Вы вставали, чтобы посмотреть?» «Нет, я слышал, как дверь закрылась, и все». «А подружка?» «Какая подружка? И что у вас за манера говорить обо всех сразу? Вы имеете в виду жильцов со второго этажа или Мари?» «Мари и его любовницу». «Ладно, теперь ясно. Хотя вы забыли про брата». «Он вышел один?» «Брат? Я даже не знаю, был ли это его брат. Еще бутылку заказал Мегре, вытирая испарину со лба. Хорошо, будем говорить гость. Я не слышал, как он проходил мимо Привратницкой. А девица? Если бы вы ее видели, вы бы ее не называли так. Это просто настоящая дама». «Ну, а дама?» Она оставалась наверху не более получаса. «Вы видели, как она уходила?» «Нет, нет, нет и нет. Если бы я поднимался всякий раз, когда кто-нибудь выходит из дома, то не стоило бы вообще ставить раскладушку. А может быть, потом Мари выходил с тяжелым пакетом? Прошу прощения, не видел ни Мари, ни пакета, но слышал, как отъехала машина. Она здорово грохочет, когда трогается с места. В котором часу он вернулся? Не знаю». Но когда он, проходя, назвал свое имя, я подумал, что они там на четвертом совсем с ума посходили. А может быть, из-за бутылки? Он что, принес вторую бутылку? Нет. Но первая была не сухое красное, как это, а коньяк. «Спасибо, Виктор», — сказал Мегре, уплатив по счету. На улице комиссар пробормотал. «Кажется, ваш осведомитель». «Какой осведомитель?» «Да тот, который время от времени звонит вам и сообщает разные сведения. Я никогда его об этом не просил. Я его даже не знаю». «Досадно. Он, видимо, хорошо осведомлен. После того, что я сейчас услышал, мне стало ясно, чего он боится. «Вам кажется, что Мари способны его прикончить, либо поручить кому-нибудь? Я считаю, что они способны на все». «Я думаю, не попросить ли сейчас у следователя ордер на их арест? Обоих? Если младший так же опасен, как Манюэль? А мне как действовать?» «Вы будете продолжать собирать сведения в квартале. Обстановка там сейчас для этого благоприятная. Все взволнованы. Должно быть, только об этом и говорят, рассказывают друг другу то, что узнали. Вы арестуете их сегодня?» «Сначала повидаю на улице Дюкер». Однако Мегре зашел в кабинет следователя по фамилии Бутей. Это был человек лет 50. Он давно знал Мегре. «Добыли уже мне убийцу?» «Не совсем. Но я уже стал лучше разбираться в этом деле». Мегре рассказал то, что знал. Оба сидели друг против друга и курили трубки.